Макото уже и сам раздумывал, засечет электроника дирижабу или нет. Атаман не помнил, как она была прошлой ночью, когда они подъехали к разлому. Слишком тогда все круто завернулось с этими танкерами, слишком быстро происходило. Должно ведь там что-то железное быть на борту, а? Но с другой стороны, если оно небольшое совсем, так тарелка на крыше панча может его и не засечь. «Захар!» — окликнул он. «Слыхал вопрос!» «Не знаю я!» — крикнул в ответ механик. «Не мешайте!» Панч поехал быстрее, и Макото нажал на кнопку под монитором перед собой. Впереди Дерюшка споткнулся, упал, вскочил и помчался дальше, размахивая руками. Панч преодолел большую часть расселины, вот-вот выберется наверх. Монитор озарился зеленым, загорелась прицельная сетка с двумя кругами и точками, обозначающими взорванные танкеры. В той стороне, где летела дирижаба, на экране ничего не было. Может, потому что самоход еще слишком низко, а если выехать из расселины... Макота распахнул дверцу, край ее заскреб по каменистой насыпи. Дерюшка, добежав до панча, поднырнул под дверцу и взлетел на подножку. «Макота, э, че ж вы без меня-то, а?» С детской обидой завопил он, вваливаясь в кабину. «Куда же вы без меня? Как это без меня?» «Усохни, молодой!» Отмахнулся атаман, напряженно вглядываясь в экран. «Хотели бы без тебя, б, я бы не сигналил. Сядь и не маять!» Тяжело дыша, Дерюшка протиснулся мимо стопора и плюхнулся между атаманом и механиком, который закрыл дверцу со своей стороны и уселся обратно на сиденье. «Ничего я не нашел в том танкере!» – начал Дерюшка. Макота перебил. «Знаю! Заткнись!» «Все ты знаешь!» – удивился молодой. «А вот!» Макота, не глядя, двинул его локтем под дых, и бандит задохнулся, широко раззевая рот. Расселина закончилась. Захар сильно вывернул руль, панч развернулся, механик затормозил, передвинул рычаг, самоход покатился прочь от провала. — Вот они! — заорал Дерюшка, тыча пальцем в широкую щель между листами брони, сверху и снизу закрывающими лобовое стекло. Макота поддался вперед, выглядывая, Под краем верхнего листа показался крафт. Он, как и самоход, двигался от провала, но только намного выше. Атаман вперил взгляд в монитор. Нет, не видит электроника врагов. Да и к тому же слишком высоко дирижаба успела забраться. Если садануть по ней сейчас ракетой, взорвется, обломки на землю сверзятся и конец шакаленку вместе с его дружками разобьются. Их-то не жалко. А вот шакаленок Макоти нужен живым. Во-первых, чтобы узнать, ради чего гильдия его разыскивает и награду за него назначила, причем за живого, не за мертвого. А во-вторых, чтобы убить его своими руками, чтобы видеть, как подыхает мразь фермерская, хотя ведь, ежели убить его, так награды небоходской не видать, сообразил атаман вдруг. И тут же решил «Дай мутант с ней». Макота до сих пор помнил, каким уверенным выглядел Туранджай прошлым утром на южном склоне разлома, как он протянул Катаману руку и будто бы сломал ему шею. Многое себе возомнил мальчишка, слишком много. И теперь Макоте очень хотелось увидеть смертельный испуг в глазах шакаленка, который, судя по всему, перестал уже быть шакаленком, но вырос не в шакала, вырос в волка, испуг а после видеть, как затухает в этих глазах жизнь и как они становятся стеклянными, мертвыми. «А раз так, обойдусь без пятисот монет», — решил Макота. «Надо из фермера всю душу вытряхнуть, всю подноготную узнать, разведать, почему гильдия его разыскивает, а после убить. Или, может, покалечить чуть не до смерти и полуживого продать небоходом». Громкий стук однище. Вылетевшего из-под колеса камня вернул атаманах действительности. Панч катил мимо остого, подбитого прошлой ночью танкера, приближаясь к окутавшему землю дымному облаку. Выше летел Крафт, он медленно опережал самоход, а впереди... «Медуза!» — завопил Дерюшка, хватая хозяина за плечо. Из дымной стены выпячивался большой... Немного выгнутый кверху блин густой слизи, украшенный по периметру липкой сиреневой бахромой, в которой запутались человеческие и звериные черепа, кости, какие-то железяки и диски от колес. «Это та самая!» — вопил Дерюшка. «Так что самоход объелась с людями. Помните, где шкелеты?» «А может, и другая?» — перебил Захар. Подавшись вправо, он глянул на монитор перед Макотой. «Не видит электроника. Нет...» «Видит железячки в щупальцах ее, но они маленькие совсем, потому плохо видит». На мониторе возникла россыпь едва заметных световых крапинок. Больше десятка, вытянувшиеся узким овалом, они мерцали, исчезая и возникая вновь, и светлели по мере того, как медуза приближалась. «Польнет электроника в это?» – спросил стопор из-за сидений. Захара облизнулся, рявкнул, дай бутылку, обернувшись, вырвал ее из рук бандита и приложился к горлышку. Несколько глотков, опустошив, швырнул под ноги, снова обеими руками вцепился в руль и крикнул Не пальнет! Малые цели, слишком и много их! Как ей разобраться? Куды полить то Хотя. Медуза полетела быстрее, бахрома ее закачалась. Объезжая подорванный танкер, Панч немного повернул и теперь ехал непрямиком к дымному облаку, и чудище тоже было не прямо по курсу, а немного левее. э, -э «А что, если она и нас сейчас, как те шкелеты?» – забеспокоился Дерюшка. «Макот, что, если она облапит нас? Это облепит, говорю, машину, да как начнет разъедать кислотой своей? Текать надо!» Мимо хозяина он сунулся к дверце, попытался раскрыть, но получил мозолистую ладонью по лбу и упал обратно на сиденье. «Я тебе текну! Сидеть на месте и без паники, молодой!» — приказал атаман. «Захар, если сигналы слабые и все в кучке такой мигают, так куда ракеты полетят!» «В кучку эту?» — ответил механик. «Ну так рули на нее!» «Ты топи на полную, Захарик!» — добавил молодой. «Он же рядом совсем!» Исполинская «Медуза», способная своим слизистым туловом накрыть весь панч, и впрямь была уже совсем близко. Механик крутанул руль, направляя самоход прямиком к чудовищу. «Взлетает, тварюка!» — пробормотал он. «Это нам и надо!» Макота ударил указательным пальцем по одному из тумблеров под зеленым монитором. «Медуза» поднималась, Радужные пятна и завихрения переливались в мягком влажном теле, истекающем зеленоватыми кислотными струйками. Колыхалась бахрома с костями и всякой рухлядью. Самоход дернулся, когда вверху взвыла ракета. Она врезалась в бахрому, пробила ее и ударилась во что-то железное, запутавшееся в сиреневых отростках. Взрыв полыхнул так ярко, что даже сквозь смеженные веки ослепил Макото и громыхнул так громко, что оглушил сквозь прижатые к ушам ладони. Стопор с Захаром тоже успели закрыть глаза и уши, а вот дерюшка не успел. Макота раскрыл глаза и сквозь плавающие перед ними радужные пятна разглядел, как слизистый блин проливается на землю кипящим ядовито-зеленым дождем, как падают запутавшиеся в бахроме кости и железки. В мгновение ока от чудовища просто ничего не осталось. Все оно превратилось в жидкость, которая шипела и пузырилась, впитываясь в ил. «Капот горит?» — спросил стопор. «Не горит!» — возразил Захар, тормозя. «Дымится только!» Железная поверхность исходила сизым маревом, Часть кислоты попала на нее, начисто смыв грязь вместе с ржавчиной. «Мы вроде под кислотный дождь угодили», — заметил Макота. «Дерюга! А ну, проверь! Шины целы! Дерюга!» Все посмотрели на молодого, Тот раскачивался широко, раззинув в рот, одной рукой тер левое ухо, а другой правый глаз. «Дерюшка!» — Захар пихнул его в бок. Дерюшка просипел. «Ог «Оглушила! Оглушила меня! Хозяин! Макот! Ты где? Я слепила! Не вижу ничего! Беда! Ослеп я! Хозяин! Не вижу тебя! Ослеп и оглох! Как же я теперь?» «Так, я сам гляну», — решил атаман и, распахнув дверцу, встал на подножки. Дирижаба летела прочь. На земле впереди появилось зеленоватое болотоце, из пузырящейся жижи выступали черепа, торчали кости и ярко поблескивающее, будто начищенное железо. Колесо справа оказалось цело. Макота приказал не высовываться, пока спрыгнул и обошел болото. Из кабины доносились причитания дерюшки, Захар покрикивал на него. Второе колесо тоже было цело, и атаман вернулся обратно. Но прежде чем залезть в машину, забрался на подножку, уперев руки в бока, поглядел вслед дирижабе. Она уже стала смутным силуэтом в дымной мгле. «Нет, сейчас не догнать, Шакаленка». Макота плюнул и полез в кабину. «Хозяин, я тебя вижу!» – вскричал Дерюшка, протягивая навстречу руки. «Вижу тебя!» «Ладно уже, отвали!» — Макота отпихнул его. «И слышу!» — восхитился бандит. «Вот сейчас ты сказал, отвали! А еще, кажись...» «Все, заткнулся!» — распорядился атаман. «Захар, как машина? На ходу еще?» «Я ж тебе говорил, ремонт нужен!» «Ремонт!» — протянул Макота. «Так, стало быть...» Стопор, перегнувшись через плечо Дерюшки, спросил, тыча пальцем на сверток под его ногами. «Это что? Стопорик!» — обрадовался Дерюшка и обхватил Стопора за голову. «И тебя вижу, родной!» Бандит вырвался из его объятий, и молодой принялся тереть глаза кулаками. «Значит так, хлопцы!» — решил Макота. «Сейчас пока рулим дальше. Неохота мне возле дырища этой торчать». Рулим до того самохода, ну, автобуса со скелетами, помните? Как раз ночью уже возле него будем, там привал. Захар чинишь. Че там еще починить надо? Стопор, помогаешь ему. Не возле костра отлеживаешься, а помогаешь. А мы с молодым пока машину вот этой штукой. Он топнул по свертку, обматываем. Да-да, и не лупайте на меня глазенками. Это броня. Вот это гибкая броня не поверил Захар. «Во-во, ее пули не берут, ясно тебе?» «Мы проверяли», — гордо добавил Дерюшка. «Ты что, самому Макоте не веришь?» «Как же тогда на машине ее закрепить?» — возразил механик. «Если пули не берут, так и отверстий в ней не пробить, чтоб, к примеру, винтами прихватить. Ничего, решим как-нибудь». «А потом куда, Макота?» — спросил Дерюшка, преданно заглядывая в лицо хозяина красными распухшими глазами. — Потом к кораблю, а куда же еще? Там наши хлопцы остались, надо забрать. — А потом? — Потом? потом... — протянул атаман, в голове которого только-только начал складываться план. — Знаю я одно местечко, куда мы потом поедем. Хорошее местечко. — А с этими что... Захар показал вслед дирижабе, окончательно пропавшей из виду, и все посмотрели вперед. Макото не ответил. Про себя он уже решил, на время ошакаленки, ставшим волком, придется забыть. Не до него сейчас большому Макоте. Пора становиться хозяином пустоши.